Глава сорок четвёртая. Смысл. Злата в чёрном закрытом платье. Волосы строго собраны в косу. Тихо играет Патрисия Касс, «Лэмо де пасс». Отцу нравилась эта музыка. Злата двигается плавно, словно под ритм. Сложно отвести взгляд. Всё время рядом с бабушкой. Та плохо себя чувствует. Усаживается в драпированное кресло во главу стола. Гости начинают подходить. Вспоминаю похороны деда. Картинки совпадают. Поминальный ужин тоже был в банкетном зале, оформленном в тёмных тонах. Только я был совсем маленький и смотрел на это со стороны. А сейчас я в центре событий. Хотя тоже стараюсь держаться в стороне. А Смолов, врач-психиатр, собственная частная клиника, негромко комментирует мне Волков одного из гостей. Есть несколько заключённых. Практикуют проблемы я его в общих чертах посвятил. Ты с ним работал уже? Улыбается, не отвечая на вопрос. Надёжный человек. Понял. Клещами из него не вытащишь, но это полезная деформация. Пусть будет. Отвожу в сторону этого психиатра. Обсуждаем детали, цены, процедуру оформления недееспособности и опекунства. Со стороны поглядываю, как встречает и рассаживает гостей Злата. Достаёт телефон из сумочки. Что-то читает там. Улыбается в экран. Кому? Пишет что-то, скользя пальчиками по экрану и пытаясь сдержать улыбку. С кем она? Вопрос начинает стучать у меня под коркой. Нельзя быть таким параноиком. Отвожу от неё взгляд. С усилием. И натыкаюсь взглядом на Ваху. А он тоже улыбается в экран своего телефона. Я перестаю слышать, что говорит мне о Смолов. Кислота заполняет каждую мою клетку. Нет, нет, это бред. Такого не будет. Злата любит меня. Ваха не станет мутить за спиной. Это паранойя. Извинившись перед врачом, подхожу к жене, заглядываю ей в глаза. Она с вниманием открыто смотрит на меня. Что-то идёт не так? Всё так. Прикасаюсь незаметно костяшками пальцев к её лицу. Ты любишь меня? Взгляд тут же смягчается, становится нежным и проникновенным, ноздри вздрагивают, меня окутывает теплом. Прижимая к лицу мою руку, целуют в ладонь. Целую ее в ответ в висок. Я кретин. Шизанутый ревнивец. Только отпускаю эту ебанутую мысль, что она может переписываться с Вахой, как ее телефон снова пиликает. И она не прикасается к нему при мне. Не смотрит, кто написал. Взрывает. Но я держу себя в руках. «Посмотри», — стреляю глазами на сумочку. «Позже гости» — отходит от меня. «Ну, бля, не отбирай же телефон, она психанёт». А там сто процентов никаких левых переписок. Обидится за недоверие и будет права. «Выдохни, Черкасов, это не про злату». Разворачиваюсь в сторону вахтанга. Довольный, как слон. «Ну, пиздец, привет, паранойя». Подхожу к нему. Дэм, хочешь анекдот расскажу? Анекдот ото улыбался. Ладно, живи. Вроде как не к месту, по аминке. А он в тему. Ладно, давай. От чего умерла ваша тёща? Грибами отравилась. А почему наши синие пятна? Грибы есть не хотела. Смешно, расслабляюсь я. Смешно, да. А если он не захочет есть грибы? Мы ему их нальём. Концентрат псилобицина с усилителями будет на стенке его бокала. А от спиртного мой брат никогда не отказывался. Демон мгновенно становится серьёзнее Ваха, глядя мне за спину. Разворачиваюсь. А вот и наш главный гость. Брат стоит в арке с двумя охранниками. Решительно двигаюсь к нему навстречу, одновременно со Златой. Родион неспешно подходит к нему Злата. Оставь свою охрану за дверью, будь любезен. Здесь обводит она рукой стол, только гости. Руку мне не пожмёшь, брат? Дёргается агрессивно его верхняя губа. Рукопожатие это знак доверия. Оно означает, что в руке не зажат камень, который человек готов бросить тебя. Но в твоей руке он зажат, верно? И в моей. Верно. Но придётся тебе меня сегодня терпеть, надменно. Бабушка желает, чтобы я присутствовал на поминках. Желания Нины Андреевны в такой день нами будут учтены. Холодно гасит конфликт Злата. Пойдём, я посажу тебя. Злата берёт меня под руку. Как моя дочь. По дороге интересуется Родион. У тебя есть дочь? Жаль, что семья не в курсе, парирует она. Добрый вечер, кивает он бабушке. Родион, спасибо, что пришёл помянуть отца, бросает та Напротив меня будь Любезин. Указывают ему место на противоположном торце стола. Официанты разливают спиртное. Опираясь ладонями на стол, бабушка встаёт, обводит взглядом присутствующих. Мой сын был достойным членом рода Черкасовых, человеком, родившим за свою семью и детей. Сегодня 40 дней, как он покинул нас. Он дал этому миру трёх сыновей. Им не хочется надеяться, что ему не будет стыдно ни за одного из них. И он надеялся, что каждый из них укрепит род по мере возможности. А если же в силу здоровья какой-то из них не сможет, то Альберт завещал, чтобы остальные позаботились о нём так, как будет необходимо. Все присутствующие уверены, что речь идёт о Марке, но только самые близкие знают. Бабушка говорит о Радионе и смотрит она во время речи в его глаза. произносит прощальные слова, поднимая бокал. Родион допивает до дна, а Злата лишь пригубляет. Хорошее вино, не понравилось? Понравилось, облизывает губу. Выпей всё под контролем, расслабься немного. Кивает и снова делает вид, что пьёт, смачивая губы. Но нет, так нет. Несколько человек поднимаются по очереди ещё, чтобы выразить соболезнование и сказать свои речи. Стою следующим. Самым важным для отца всегда было держать дело семьи в порядке. И в знак уважения к нему необходимо всё вернуть на круги своя. Да, брат, взмахивает бокалом. Выпьем за это, чтобы мечты и дерзания отца реализовали мы, его дети. Чуть заметно морщась, Родион в очередной раз выпивает. Присаживаясь на место и сжимая бедро Златы под столом. Пора. Гости общаются. Рядом с Родионом пустые стулья. рисовываюсь. Я у Достоин беседы. Вау. Говорят, завтра ты улетаешь, Родион. Эта страна не для меня, как и этот скучный бизнес. Я его продал. Ты в курсе, наверное. Такой щелчок по бонусу ты не пропустишь. Оставил себе небольшой поток с доли акций. Мне хватит на лакшери. И ты ничего не сможешь с этим сделать. Отец. Недобрая усмешка. Зрачки расширены, взгляд плавающий. Брат, поправляется он, стряхнувшись. Его пальцы мажут мимо бокала. Координация нарушена. Поплыл. Лакшери. Задумчиво смакую я это слово. О'кей. С другой стороны, напротив меня садится человек Волкова, гипнолог. Темноволосый худощавый мужчина с арлиной внешностью. Влад. Волков уверял, что он спец. Влад ловит удивлённый взгляд Родиона. Они зависают глаза в глаза. Влад протягивает Радиону часы с секундной стрелкой. Вы обранили. Я, гротескным движением Радиона опускает голову. Это ваше, внушающе. Посмотрите. Посмотрите внимательнее. 1 2 3 Так движение секундной стрелки. Ухожу распорядиться, чтобы тихо выставили охрану Радиона. У меня здесь целая армия. Злато уводит бабушку. Ей ни к чему лишние потрясения. Поминки закончены. Когда я возвращаюсь, Родион с воплями ужаса стряхивает с себя несуществующих насекомых. Со стола летит посуда. Гости тактично отворачиваются, пытаясь сделать вид, что ничего не происходит. Успокоив Родиона, усаживаю обратно за стол. Ашалелым взглядом обводит замерших в шоке людей. Вот и от одного из приглашённых с отцом начинает с ним спорить. Но ты же хотел умереть, отец. Так в чём трагедия? Я же помог. Разворачивается к другому. Ты чего смотришь на меня? Агрессивно. Ты же мёртвый. Люди в ужасе поднимаются из-за стола. Даю ему немного побуйствовать. Взмахиваю незаметно рукой, приглашая санитаров Осмолова. Охрана, извиняясь, уводит людей. Укол в предплечье, и Родион оседает. Его выводят через чёрный ход. Быстро увозят. Вот так вот просто можно уронить того, за спиной которого нет ни одного любящего человека, который бы бился за него. И как высоко ни взлетай без семьи, без своих ты никто. Твои наёмные люди забудут о твоей персоне, как только не получат свои бабки. А люди Родиона ни хера не получат. Сажусь за пустой стол. Слышу, как пытается прорваться охрана брата. Там Макс, Вахтанг и Волков. Сквозь них не пройдут. Выпиваю в полном одиночестве рюмку. Я исправил твои ошибки, отец. Пусть ничего тебя не тревожит. Поднимаю вафельную розетку с чёрной икрой, рассматриваю. Лакшери. Ставлю её обратно. Разве в этом смысл? Закусываю кусочком чёрного бородинского. Нет, смысл не в этом. Мой смысл ждёт меня в машине. Она не притронулась к еде сегодня. а я не хочу ничем наслаждаться без неё. Мы поужинаем дома. Сегодня, как никогда, я нуждаюсь в том, чтобы быть рядом с семьёй. После ухода отца она стала моим царством. Хочу домой. Ухожу. Я не радуюсь падению брата. Мне плохо, что он часть Черкасовых. И это мы с отцом отчасти виноваты, что он так опустился, хотя выбор был за ним, конечно. А ему не надо было давать выбор и свободу. не его вариант. И у меня тьма вопросов по воспитанию своих. Где граница? Я бы хотел, чтобы Злата была сейчас беременна, но торопить не решаюсь. Ей непросто. Сажусь к ней на заднее сиденье, выключаю экран, поспешно убираю телефон в сумочку. Черкасова, сдаваясь, признаюсь в своих заморочках, переломаю всё на хрен здесь сейчас. С кем? Смотрю перед собой. разворачивает подбородok моё лицо. Я тоже тебя люблю, смотрит мне в глаза. Ладно, улыбаюсь, придушиваю её слегка за шею. Но имей в виду, если вдруг что, вах и пиздец. А тебя я не отпущу всё равно. Страшный демон хлопает мне игриво ресницами. Зараза, перестала бояться. Теперь и управы не найдёшь на неё. Ох,